Глава 69 Когда Вадим Викторович приехал в Юго-Западное управление, оно напоминало растревоженные улей диких пчел. У въезда в здание УВД стояли дежурные машины различных спецслужб. Уже приехали опера из Мура, ГУВД и другие. А когда следователь поднимался по ступенькам, у отделения притормозил меня автобус с огромными буквами на боку. НТВ. Теперь только ФСБ не хватает. Ядовито улыбнулся Вадим Викторович. Или ГРУ. У дежурной части его уже ждал Ричкалов. Высоченный мужчина в рассвете лет с широкими плечами и короткой стрижкой. Они поднялись в нужный кабинет, допрос был в самом разгаре. «Добрый вечер!» Или, точнее сказать, ночь, усмехнулся Вадим Викторович. «Старший следователь прокуратуры округа Гряднев. Как успехи?» Дежурный следователь протянул ему незаконченный протокол. Мельком пробегаясь по сухим официальным строкам, Вадим Викторович внимательно изучал задержанного. Ничего особенного. Молодой парень, одет более чем скромно. Лицо не обремененное интеллектом, слегка опухшие, глаза красные. Неужели он и есть один из тех, которые вот уже почти два года вели охоту на нищих? Очень слабо верилось. Наконец в тексте замелькали знакомые фамилии. И Вадим Викторович ощутил усилившееся сердцебиение. тигушев он же Гюрза, Мика, Михаил Жданов, все-таки это он. И, конечно же, Стрелецкая Нелли. «Адрес Жданова», — приказал Вадим Викторович. Жуля назвал. Глаза его при этом были полуоткрыты, будто он пребывал в наркотическом дреме. Над левым дергалась века. «Группу немедленного реагирования уже направили», — спросил Вадим Викторович у следователя, и тот виновато пожал плечами, мол, не успели еще. «Где сейчас, может быть, тигушев Снова обратился Вадим Викторович к Жюле. Тот слабо пожал плечами. «Дома или где? Отвечай!» Прикрикнул следователь. «Последнее время он живет на даче», ответил Жюле тихим голосом и назвал адрес. «Ладно, поедешь с нами». После этой фразы Жюле резко выпрямился. «Куда? На дачу?» Заикаясь, спросил он, казалось, очнувшись от дрема и уставившись на следователя круглыми глазами. «На дачу? Гюрзе? Н нет, я я не поеду!» «Кто тебя спрашивает, дерьмо, еще как поедешь?» оскалился в акуле улыбки Ричкалов. «Побежишь впереди тачки, обещаю!» «Встать!» — сказал Вадим Викторович. Но Жуля намертво ухватился руками за стол и, пригнувшись, неожиданно заорал, что было сил. Да так, что даже немало повидавший на своем веку Вадим Викторович вздрогнул. «Вызвать конвой!» — бросил он дежурному следователю. Тот выскользнул из кабинета, а Жуля продолжал вопить, как резанный. Лицо его стало бордовым, глаза закатились. «Что это с ним? Эй, слышь симулянт ебучий, цирк уехал!» Рявкнул Речкалов, при этом осознавая, что так притворяться невозможно. У парня настоящий припадок. К тому времени, когда в кабинет вошли два милиционера, у Жули изо рта пошла пена. «Тут, похоже, санитары нужны», – пробормотал Вадим Викторович, глядя на безумное посиневшее лицо задержанного. «Эээ, и что с ним делать?» — с глуповатым видом спросил один из конвоиров. Второй скривился, увидев, что наступил ботинком в лужицу пена, стекающей со стола. «К чертям ебаным!» — брезгливо сказал Вадим Викторович. Увидел маячившее за дверью слегка побледневшее лицо дежурного следователя и бросил. «Оформляйте задержание, я вернусь через два-три часа. Поедем без этого куска дерьма!»